Я, значит, загораю на уголку Арбор-Хилл с папашей Троем из ДГП, Дублинской городской полиции, как вдруг откуда-то прет окаянный трубочист и своей метлой аккуратно ровит заехать мне в глаз. Оборачиваюсь, чтобы передать ему свои чувства, и тут вижу, кто же это топает по Стони Батлер. Не иначе Джо Хайнс. «Ха! Никак как Джо!» — говорю. «Как живешь, дышишь!» «Видал мне, этот раз сукин трубочист чуть-чуть глаз не высадил!» «Сажа, к счастью, это он мне!» «А что это за старый мудила, с которым ты тут?» «Папаша Трой!» — говорю. «В полиции служил раньше!» «Я вот думаю, может, мне привлечь этого очумелого за то, что он создает помехи движению своими метлами до да лестницами?» «А чего тебя занесло в эти края? Он мне!» «Так говорю, ерунда!» «Тут один жулик, бестия, за гарнизонной часовней живет на углу Лейн. Папаша Трой как раз мне кое-чего шепчет насчет него. Наплел, будто у него богатая ферма в графстве Даун, и под этим видом нагреб чертову пропасть чаю и сахару как бы в рассрочку по три шиллинга в неделю у одного плюгавого коротышки по прозванию Моша Герцог. Вон там, около Хейтсбери-стрит. «Обрезанный», — замечает Джо. «Точно?» — говорю. «Это к малость с верхушки. Лудильщик по фамилии Герати. Две недели за ним гоняюсь и не могу вытрясти ни пенса». «Так это и есть твой промысел», — Джо смекает. «Точно», — говорю, — «как пали сильные! Взыскание злостных и оспариваемых долгов! Ну уж этот, самый отпетый бандюга, какого свет видовал, Рожа вся в оспинах, хоть дождь в нее собирай! Передайте ему, говорит, чтобы он остерегся, — говорит, и дважды бы остерегся вас еще сюда посылать!» А если пошлет, то я, говорит, его привлеку к суду за торговлю без патента, пусть так и знает. А сам за его счет так набил брюха, что, гляди, лопнет. Я со смеху сдох, как тот еврейчик на себе волосы рвал. Он зе пивает моего тяю, и он зе кусает моего сахару, так и цевозе он не отдавает мне мои деньги? За нескоро портящийся товар закупленный у герцога Моисея, торговца, место жительства Дублин-Сент-Кевин-Перейд, 13 квартал Вуд-Куэй, впредь именуемого продавец, проданный и доставленный Герати Майклу Э. Эсквайру, место жительства Дублин-Арбор-Хилл, 29 квартал Аран куэй впредь именуемому покупателю «А именно чай высшего качества в количестве 5 фунтов торгового веса, стоимостью по 3 шиллинга 0 пенсов за фунт торгового веса, и сахар-песок в количестве 42 фунтов торгового веса стоимостью по 3 пенса за фунт торгового веса». «Означенный покупатель обязан уплатить означенному продавцу 1 фунт стерлингов, 5 шиллингов и 6 пенсов». Составляющая стоимость товара, каковая сумма, означенным покупателям должна выплачиваться означенному продавцу посредством еженедельных взносов, а именно 3 шиллинга 0 пенсов каждые 7 календарных дней. Означенный, нескоро портящийся товар, не подлежит употреблению в качестве заклада или залога, равно как не подлежит перепродаже либо иным видам отчуждения со стороны означенного покупателя, но должен пребывать и оставаться и содержаться в исключительной и всецелой собственности означенного продавца, каковой может располагать им по своей воле и усмотрению, покуда означенная сумма не будет полностью выплачена означенным покупателем, означенному продавцу, согласно вышеустановленному порядку, как о том условлено сего числа, между означенным продавцом его наследниками, преемниками, поверенными и душеприказчиками с одной стороны и, означенным покупателем, его наследниками, преемниками, поверенными и душеприказчиками с другой стороны. — Ты у нас как? — Строго не пьющий. — Джо спрашивает. — Промеж двумя рюмками в рот ни капли, говорю. — Тогда, может, навестим друга жаждущих? Снова Джо. Какого бы говорю? Может, он уж у убогого Джона с психами спятил малость бедняга. От собственного зелья. Это Джо. Вот-вот говорю. Виски с содовой ударила в голову. Заглянем к барни Кирнану. Это Джо. Мне бы надо повидать гражданина. Идет. Давай к душке барни говорю. А чего завлекательного на свете слышно? «Ничем таким и не пахнет. Это Джо. Я вот на заседании был в городском гербе». «Это еще о чем говорю?» «Скотопромышленники волнуются насчет ящура», — говорит Джо. «Хочу об этом донести гражданину суровую правду». И таким манером, болтая о том осем, огибаем мы с ним казармы Линненхолл и бредем за дами мимо суда. «Славный он малый, этот Джо, когда у него в кармане звенит только голову на отсечение, что такого с ним не бывает, да, думаю, не вышло у меня проучить гнусного пройдоху Герати, грабить средь бела дня за торговлю без патента. Чего придумал?» «В стране прекрасной и несфаил один есть край. То дивный край земля святого Мичина. Там высится сторожевая башня, всем путникам видна издалека. Могучие покойники там спят» как бы во сне живые пребывая, прославленные войны, князья. Отрадно там журчанье вот привольных и рыбообильных, где резвятся маслюк и пикша, лиманда и палтус, камбала обыкновенная и калкановая, плотва сайда и тинда. Резвится без разбору всяческое рыбье простонародье Резвятся и прочие обитатели водного царства, числа коих никому не исчислить. Под дуновением ласкающих зефиров с запада и с востока могучие деревья колышут свое первосортное лиственное убранство, кедры, ливанстии и благовонные сикаморы — Платан, вознесшийся и целительный евкалипт и прочие украшения древесного мира, коими земля эта щедро наделена. Там прелестные девы, усевшись у подножия прелестных дерев, напивают прелестнейшие мелодии, забавляясь всяческими прелестными вещицами, как то золотыми слитками и серебряными рыбками, бочками сельди и полными неводами угрей, корзинами мальков, трески и лосося, багряными дарами моря и шаловливыми букашками. И славные рыцари стремятся со всех концов искать их взаимности. От Эбланы до Сливмарги, несравненные принцы из непокоренного Мунстера и Коннахта праведного, шелковых равнин Лейнстера — из страны Круахана, из Армаха Великолепного, из благородного округа Бойл, принцы, королевские сыновья. И высится там роскошный дворец, хрустальный купол которого, сияющий тысячами огней, отовсюду заметен морякам, чтобы раздят просторы морей в ладьях нарочно для этого построенных Истекаются туда все стада, И скот тучный, И первые плоды той земли, И оконнал фитсаймон, Зимает с них дань, Вождь и потомок вождей. На исполинских колесницах Туда подвозят плоды полей, Мешки капусты, Полные отборных качнов, простой и цветной, и брюссельской, и капусты кольраби, вороха шпината, консервированные ананасы, рангунские бобы, горы помидоров, связки фиг, груды брюквы, корзины грибов, кабачки, репу, вику, ячмень и округлые картофелины, и с радужным отливом луковицы сии перлы земли — И красные, зеленые, желтые, смуглые, розовые, сладкие, крупные, кислые, зрелые, покрытые пушком яблоки, и лукошки земляники, и сито крыжовника сочного и мохнатого, и земляники, достойный принцев и малины прямо с куста. «Пускай он остережется, — говорит, — и дважды остережется. А ну-ка вылезай сюда!» «Герати ты, отпетый бандюга с большой дороги!» И туда же устремляются бесчисленные стада племенных овец и могучих баранов с бубенцами, и ягнят, и ярочек, впервые остриженных и серых гусей и молодых бычков, и запаленных кобыл, комолых телят, мириносов, овец на откорм, стильных коров от кафа. Отбракованных недомерков, свиноматок и беконных свиней и самых отборных свиней всех прочих разнообразнейших разновидностей свиного рода, телочек из графства Энгус и племенных бычков с безупречной родословной, мясных быков и удойных коров-рекордисток. И никогда там не молкнут топот и гогот. Ржанье и бленье, мычанье и рев и хрюканье и чавканье С свиных, овечьих, коровьих орд, Пришедших тяжкую поступью с бескрайных пастбищ Ласка и Раша и Карикмайнза, С пойменных лугов Томонда И неприступных хребтов могил Ликадирикс, С берегов величавого глубоководного Шанана Из приветливых склонов страны рода Кир, В имена их набухли от переизбытка молока» и там же громоздят собачонки и катки масла, головы сыру, бараньи туши, меры меры зерна, сотни и тысячи яиц всевозможных размеров продолговатой формы цвета агата и мела. Стало быть, заворачиваем к барне Кирнану, и там, как полагается в углу, гражданин, в живой беседе с самим собой, Этот его паршивый пес Гарри Оун при нем и ждут, когда и чего им перепало бы насчет выпить. Вот он, говорю, в своей берлоге с кружкой-подружкой над кипой бумаг, трудясь ради великого дела. Тут окаянный пес так зарычал, что поджилки все затряслись. Благое дело для общества, если бы кто его, наконец, придавил». Мне рассказали однажды, он отожрал с полштанины у полисмена в центре когда тот пришел с повесткой насчет патента. «Стой, кто идет!» Это он. «Спокойно, гражданин!» — джо ему. «Тут свои!» «Следовать к месту сбора!» Он на это. И потом трет глаз ладонью и спрашивает. «Каково ваше мнение о сложившейся обстановке?» Играет патриота-боевика, Рори, засевшего в горах. Но тут, чтоб я лопнул, Джо был на высоте. Я полагаю, акции поднимаются, — говорит он, поглаживая себя по ширинке. И тут, чтоб я лопнул, гражданин трахает себя по коленке и орет. «Войны за границей — вот что всему причина!» А Джо на это, колупаясь большим пальцем в кармане, «Все русские так и рвутся тиранить!» «Слушай, это уж я!» «Ты кончай зубоскалить, Джо!» «У меня жажда такая, что за полкроны не продал бы!» «Джо тогда говорит, назови Марку, гражданин!» «Вино нашей Родины!» «Тот ему!» «Ну, а ты...» Это мне, Джо. Присоединяюсь к предыдущему оратору, говорю. Значит, три кружки, Терри, говорит Джо. А как здоровьешка, гражданин? В лучшем виде, радость моя, тот ему. Ну как, Гарри, наша возьмет? М? И хватает своего шелудивого за шкирку, да так, что из того еще бы самую малости дух вон. Фигура, сидевшая на гигантском валуне у подножия круглой башни, являла собою широкоплечего, крутогрудого, мощночленного, смеловзорового, рыжеволосого, густовеснущатого, космобородого, большеротого, широконосого, длинноголового, низкоголосого, голоколенного, стальнопалого, лосоногого, багроволицого, мускулиста рукава героя в плечах он был нескольких косых сажений а колени его подобные горным утесом как и все остальное тело видное глазу густо покрыты были колючею рыжеватой порослью, цветом и жесткостью походившей на дикий терн уликс Европеус ноздри с широчайшими раскрыльями откуда торчали пучки волос того же рыжеватого цвета, были столь дивно поместительны, что в их сумрачной мгле полевой жаворонок без труда свил бы себе гнездо. Глаза его, в которых слеза и улыбка вечно оспаривали первенство, превосходили размерами отборной качан капусты. Мощная струя горячего пара. Размеренно исторгалась из его бездонной груди, и с той же ритмически могучие звучные удары его исполинского сердца громоподобными раскатами сотрясали почву, заставляя содрогаться до самых вершин башню, что вознеслась высоко, и стены пещеры, вознесшиеся еще, еще выше. На нем было длинное деяние без рукавов из свеже бычьей шкуры, свободно не спадавшая до колен, словно килт и перехваченная в поясе кушаком из стеблей тростника и соломы. Под этим одеянием имелись штаны из оленьей кожи, грубо сшитые крепчайшей жилой. Нижние конечности его защищали высокие болбригенские гетры, крашенные пурпурным лишайником, а... Стопы были обуты в башмаки дубленой коровьей кожи, зашнурованные трахеей того же животного. На поясе подвешены были морские камешки, побрякивавшие при каждом движении его устрашающей фигуры. На них топорно, однако с большой силой, были вырезаны изображения покровителей кланов древних героев и героинь Ирландии Кухулина. «Кона ста битв», «Неала девяти заложников», «Брайана Кинкорского», «Малахии Великого», «Арта Макморра», «Шейна О'Нила», «Отца Джона Мерфи», «Оуэна Роу», «Патрика Сарсфилда», «Рыжего Хью О'Доннелла», «Рыжего Джима макдермота Согарта Оуэна Огрони, Майкла Дуайера, Фрэнси Хиггинса, Генри Джоя Макракена, Голиафа, Горатсоа Уилти, Томаса Конефа, Пек Уофингтон, Деревенского кузнеца, Ночного капитана, Капитана Байкота, Данте Лигьери, Христофора Колумба, Святой Ферсы, Святой Брендана, Маршала Макмагана, Карла Великого, Теобальда Вулфа Тона, Матери Макавеев, последнего из Магикан, Розы Кастилии, настоящего Голуэйца, Человека, сорвавшего банк Монте-Карло, Защитника Ворот, Женщины, которая не решилась, Бенджамина Франклина, Наполеона Бонапарта, Джона Л. Салливана, Клеопатры. Саворнин Дириш, Юлия Цезаря, Парацельса, Сера Томаса Липтона, Вильгель Мателя, Микеланджело Хейса, Магомета, Ламермурской невесты, Петра Отшельника, Петра обманщика, смуглой розалии Патрика В. Шекспира, Брайана Конфуция, Морта Гутенберга, Патрицу А Веласкеса, Капитана Нема, Тристана и Изольды, Первого принца Уэльского, Томаса Кука и сына. Бравова Парня Солдата, Арра Напок, Дика Терпина, Людвига Бетховена, Коллин Бон, Касалапова Вахили», Энгуса Раба Божия Долимаунта, Проспекта Сидни Мысахут, Валентайна Грейтрейкса, Адама и Евы, Артура Уэлсли, Боса Крокера, Герадота мальчика с пальчик «Будды Гаутамы», «Леди Годивы», лили Келларни», «Валора Дурной Глаз», «Царицы Савской», «Экки Негла», «Джон Эгла», «Александро Вольте», «Джереми О. Дона Вана Россы», «Дона Филипа Бира». Подле него покоилось заостренное копье из тесаного гранита, а у самых ног его прикорнул свирепых зверь собачьих кровей, чье прерывистое дыхание указывало на то, что зверь погружен в беспокойный сон. Догадка, находившая подтверждение в хриплых рыках и диких вздрагиваниях, которые хозяин время от времени укращал успокоительными ударами мощной палицы, грубо выделенной из палеолитического камня. «Стало быть, Терри приносит три пинты, а Джо все еще стоит». И тут, братцы мои, я чуть на месте не помер, когда вижу, он вынимает из кармана Гинею. Не верите? Могу побожиться. Натуральный кругленький Саверен. Откуда этот? Там еще много таких, — говорит. Никак, церковную кружку уворовал я ему. Праведным трудом, — отвечает. Это мне благоразумный субъект намекнул. «Я его видел перед тем, как тебя встретить, — говорю. Он шлялся по Пиплленда, по Грикстрит, пялил свой рыбый глаз на рыбьи кишки. Кто странствует по землям Мичена, облачен в черный панцирь. Облум, Сын Рори, то он. Неведом страх сыну Рори и благоразумна душа его». «Для старухи с Принц-стрит, — говорит гражданин, — для субсидируемой газетенки блюдо-соглашение в палате. А поглядите на это чертово барахло!» Это он говорит. «Нет, вы поглядите, — говорит, — Айриш Индепендент. Как вам нравится! Независимая ирландская газета — которую парнал для того основал, чтобы она служила рабочему люду. А вы только послушайте список рождений и смертей в этой, с вашего позволения, ирландской для ирландцев газете и то же самое свадьбы». И начинает громко зачитывать. «Гордон Барнфилд Крэст, Эксетер. Редмейн Ифли Сент-Эн-Он-Си». Супруга Вильяма Т. Редмейна родила сына. «Как это вам, а?» Райт и Флинт, Винсент и Джиллет, с Ротой Мэрион, дочерью Розы и покойного Джорджа Альфреда Джиллета, Клаффом Роуд, 179 Стокуэлл, Плейвуд и Рисдейл, Сент-Джуд, Кенсингтон, венчание совершено высокопреподобным доктором Форрестом, настоятелем Вустерского собора. «А?» Некрологи. Бристоу, Уайтхолл-Лейн, Лондон. Кэрстоу, Ньюингтон от гастрита и болезни сердца. Трипер. Этого парня я знаю, говорит Джо. По горькому опыту. трипер мотхаус Чепстоу. Димси, супруга Дэвида Димси, служившего в Адмиралтействе. Миллер. В возрасте 85 лет Уэлш 12 июня Кеннинг-стрит 35 Ливерпуль Изабелла Хелен. Как это все подходит для национальной прессы, а, хрен моржовый! И что нам все это говорит про Мартина Мерфи, рассукина политикана из Бантри? Да ладно, говорит Джо, пододвигая нам кружки. «Порадуемся, что они нас опередили. Ты лучше хлебника, гражданин». «Не примино, отвечает тот, достопочтеннейший муж. «Не будем, Джо», — говорю. Поминки объявляю открытыми. «Ох, это да! Нет слов! Я так без нее страдал, без этой вот пинты! И заявляю официально». «Я чуял, как она, родимая, прошла в самое недробрюха, и сделала вот так. Ой! Но взгляните, едва они пригубили свои чаши радости, как стремительно влетел к ним божественный посланец, сияющий, словно око небес, пригожий собою юноша, за коим следовал гордый старец с благородной осанкой, несущий священные свитки закона, и с ним супруга его» особо с безупречной, родословной, лучшие украшения своего рода. Малыш Олф Берган влетает в двери и скрывается в задней комнатушке у барни, весь со смеху вот-вот готов лопнуть. А Я смотрю, кто же то там? Я было не заметил. Пьяный храпит в углу, отрешившись от мира. Не иначе, Боб Доран. «До меня никак не доходит, что приключилось!» А Олф все делает какие-то знаки из дверей. «И тут плетется...» «Угадайте-ка, братцы, кто?» «Этот болван, двинутый Деннис Брин в банных шлепанцах и с двумя бля пухлыми томами под мышкой!» «А за ним жена поспешает!» «Несчастная убогая баба, как моська семенит за ним по пятам!» А Олф, гляжу, совсем подыхает со смеху. «Любуйтесь!» — говорит. «Это блин наш! Кто-то ему, понимаешь, прислал открытку, а в той открытке стоит куку. -ку. И вот он теперь таскается по всему Дублину, желает в чихи -чи И давится аж от хохота. «Чи-чего!» — говорю. «Иск желает в — объясняет он. всего Сего-то на десять тысяч фунтов. — Ни хрена себе, — говорю. — Пошивая псина, зачуев новенького, снова издает такой рык, что у всякого душа в пятки, но тут гражданин отпустил ей хорошего пинками шребер. — Помолчи, ирландский, — говорит Олф. — Так значит, кто это? — Джо спрашивает. «Брин, — объясняет Толф, он был у Джона Генри Ментона, потом от него поплелся к Колесу и Уорду, а потом его встретил Том Рочфорд и послал ради смеха к главному инспектору полиции. «Мать честная, я ржал до да Колик! Ка точка Ку-ку!» «Ну, долговязый ему выдал теплый прием! Еще скажи спасибо не посадил!» «И вот сейчас этот псих тащится на Грин-стрит, хочет детектива найти!» «А когда, наконец, длинный Джон повесит этого молодца в Маунт-Джой?» Джо спрашивает. «Берген», — мычит тут Боб Дорен, просыпаясь. «Ты кто?» «Олф Берген». «Так точно», — говорит Олф. «Повесит?» Погодите, я вам чего скажу? Эй, Терри, подай-ка сюда одну Нет, ну и болва, ну и Олух! Десять тысяч фунтов жаль, вы не видели, как длинный Джон на него возрился коку? И опять его в хохот. Ты это над кем смеешься? Хрипит Боб Дорен. Ты кто? Берган? Терри. «Давай поживей, старик!» — просит Олф. Теренций О'Райен, вняв слову его, в тот же миг ему подал хрустальную чашу до краев полную пенистым темным элем, которые варили издавно в божественных своих чанах благородные близнецы-братья Пивайви и Пивардилон, хитроумные, подобно сыновьям Леды Бессмертной, Ибо сбирают они сочные плоды хмели, Иссыпают, просеивают, толкут и варят их, И примешивают к ним терпкие соки И ставят сусло на священный огонь, Денно и ношно, не оставляя своих трудов, Хитроумные братья, властители больших чанов. И ты, о рыцарственный Теренций, Как отроду привыкший к обхождению, Поднес ему амброзии подобный напиток «Хрустальную чашу предложил ты ему, жаждущему рыцарственной душе прекрасному, как сами бессмертные». Но он, юный вождь Оберганов, не мог и помыслить, чтобы другой превзошел его в великодушных деяниях, и посему щедрым жестом ему он подал обол из бесценной бронзы. Искусную рукою чеканщика был выбит на нем величавый лик королевы, происходившей из дома Брунсвик виктории именем ее Августейшего Величества милостью Божией Соединенного Королевства Великобритании, Ирландии, и Ирландии, британских заморских владений королевы, защитницы веры императрицы Индии, той, что царствовало над несметными покоренными народами, и была им любезна, ибо узнали и возлюбили ее в краях, где восходит солнце и где заходит бледнокожие и темнокожие, краснокожие и эфиопы. «Этот рассукин формазон!» ворчит гражданин. «Чего он там рыскает взад и вперед снаружи?» «Какой такой?» Джо спрашивает. «Вот она!» говорит Олф, выуживая монетку. «Вы, значит, о повешении. Так я вам покажу сейчас, чего вы сроду не видели. Письма того, кто вешает. Вот, глядите!» и вытаскивает из кармана целую пачку замусоленных писем и конвертов разыгрываешь нас говорю тесное благородное это он нати сами читайте ну джо берет письма ты это над кем смеешься рычит боб доран чую как бы не вышло за ворушки. — Боб, он с хорошей придурью, когда налакается, так что я говорю спокойно, чтобы отвлечь. — А как там у Вилли Мэри дела, Олф? — Не знаю, он мне. Я его встретил только что на Кейпл-стрит с пади Дигнамом. но мне бежать надо было. Чего, — Чего-чего? Джо тут оторвался от писем. — С кем встретил? — С Дигнамом, повторяет Олф. Это который пади Джо спрашивает. Ну да, говорит Олф. А что такое? Да ты разве не знаешь, что он помер? Это Джо. Пади Дигнам помер? Это Олф. Вот именно, Джо ему. Да пару минут назад я его обидел собственными глазами, говорит Олф. Клянусь, вот как сейчас вас вижу. Это кто помер? Боб Доран спрашивает. Ты стала быть? Видел его призрак. Говорит Джо, с нами крестная сила. Как, как? Бормочет Олф. Господи Боже, да всего пару. Как это? И с ним Вилли Мэри? А возле них еще этот, как его звать-то? Да как же это? Дигнам умер. Чего про Дигнама? Это снова Боб Доран. А ну кто тут про... Умер, говорит Олф. Да он не больше умер, чем ты. Уж не знаю, Джо говорит. Но только сегодня утром совершили такую вольность, похоронили его. «Как? Падди?» — говорит Олф. «Его самого», — отвечает Джо. «Исполнил закон природы, помилуй, Господи, его душу». «Господи Иисусе!» — говорит Олф. Ей-ей! Парень был, что называется, убийственно ошарашен. Во тьме ощущалось, как вибрировали руки духа. И когда маление по тантрическому обряду было устремлено в надлежащую область, сделалось постепенно видимым слабое, но все нарастающее, свечение рубинового оттенка. В своем явлении эфирный двойник обретал подобие жизни, в особенности за счет импульсов витальной энергии, доставляемых аурой головы и лица. Общение происходило посредством гипофизной железы, а также лучей оранжево-пламенного и алого цвета, исходивших из сакральной области и солнечного сплетения. Когда к нему обратились, назвав его именем, которое он носил в земной жизни, и спросили о его пребывании в духовных мирах, то он сообщил, что в настоящее время приходит путь возвращения, пролаю, Однако первоначально находится во власти неких кровожадных сущностей на низших астральных планах. В ответ на вопрос о своих первых ощущениях по прохождении великого порога запредельных миров, Он сообщил, что прежде видел как бы сквозь тусклое стекло, однако переступившим порог открываются высочайшие возможности атмического развития. Будучи спрошен о том, напоминает ли жизнь там наше земное существование, он сообщил, что, как слышал он от существ на более высоких ступенях в духовном мире, Их обиталища наделены всеми самыми современными домашними удобствами, как то талафонтра, лифтра, сортиртра и атапалентра, а посвященные самых высших ступеней купаются в чистейших и бесконечнейших наслаждениях. Когда же он и спросил кварту топленого молока, то указанное было принесено и доставило явное облегчение. Затем справились, не желает ли он что-либо передать живущим, и он призвал всех, кто еще пребывает на ложной стороне, кто поглощен Майей, вступить на путь истины». Ибо в кругах диванических стало известно, что Марс и Юпитер находятся в противостоянии, угрожая восточному дому, где властвует Овен. Тогда осведомились, нет ли каких особенных пожеланий со стороны усопших. И ответ был «Мы шлем вам привет. Наши земные друзья, еще пребывающие во плоти». «Следите, чтобы К.К. не заходил слишком далеко». Установлено было, что инициалы относятся к мистеру Корнелию Сукелехеру, управляющему известной похоронной конторой Г.Джеонила и другу усопшего, лично ведавшему устройством и церемонией погребения». Перед тем, как удалиться, он попросил также передать его любимому сыну Пэтси, что второй ботинок, который тот разыскивал, лежит в настоящее время под комодом в угловой комнате, и всю пару следует отнести к Коллену, причем чинить лишь подметки, поскольку каблуки вполне в целости. Он добавил, что это тяжко тревожило покой его духа в ином мире и убедительно просил об исполнении своей просьбы. Были даны заверения в том, что все необходимое будет сделано, и, как можно было заметить, это принесло удовлетворение. Он оставил жилище смертных, о дигном, солнце нашего утра, легким его стопам, лесных уж не попирать папоротников, о Патрик с челом сияющим, оплачь его банба. «Своими ветрами, и ты, океан, ураганами своими». «Вон он опять там», — говорит гражданин, выглядывая в окно. «Кто, говорю?» «Да Блум», — отвечает он, — «как постовой, мотается взад-вперед, вот уже минут десять». «И тут ей про... Я заметил, как его физия зыркнула внутри шасть, тут же опять исчезла» а малыша Олфа как будто по башке треснули. Не может в себя прийти. — Боже милостивый, — говорит, — я же поклясться могу, что это он был. И тут снова Боб Дорен, шапка на затылке, он просто жутко и громило делается, когда на него найдет. — А ну-ка, кто тут сказал, боже милостивый? — Пердон, сударь, — говорит Олф. — Так по-твоему, это милость? — рявкает Боб. — Что он у нас отнял нашего бедного виля Дигнома? — Ну, понимаешь, — Юлий Толф пытаясь спустить на тормозах, — сейчас его уже ничто не тревожит. Но тут Боб как гаркнет. — Вонючий мерзавец! Вот он кто, раз он отнял у нас нашего бедного виля Дигнома! Терри выходит и моргает ему, чтобы он потише, мол, в ихнем приличном заведении таких разговоров не полагается, И тогда Боб Дорен, вот вам сущая правда, начинает проливать горькую слезу над судьбой пади дигнома «Прекраснейший человек был!» — ноет Боб вслипывая «Чистейшая, прекраснейшая душа!» В глазах твоих слеза чертовски близко. И все несет свой собачий бред. Вступал бы лучше к своей сучонке, на которой его женили, к блажной этой муни, дочке пристава из какого-то захолустья. Мамаша держала меблирашки на Хардвиг стрит да она там вечно шлялась по лестницам. Мне Бентам Лайонс рассказывал, бывало, выйдет часа в два ночи, в чем мать родила. И так стоит. Гляди и приходи, кто угодно, доступ для всех на равных условиях. Честнейший и благороднейший. Боб все ноет. — И вот он скончался, наш бедный Вилли, то есть бедный наш Падди Дигнам. В глубокой скорби с тяжким временем на душе оплакивал он, угасший светоч небес. Тут старина Гарри Оун опять заворчал на Блум, а что все крутился у двери. — Да заходите, смелей не съест! — говорит гражданин. Блум пробирается, косясь на пса, и спрашивает у Тэри, не был ли тут Мартин Каннингем. — Ах ты, господь Маккеун, — говорит Джо еще все за письмами, — кого вот это! Хотите? И начинает зачитывать. Ливерпуль, Хантер-стрит-7. Начальнику дублинской полиции Дублин. Глубоко жаемый, сэр, осмеюсь вам предложить свои услуги насчет помянутого деликатного дела, как я повесил джогана в Бутлской тюрьме 12 февраля 1900 года и еще повесил. — Покажи. — Покажи-ка, Джо, — говорю. — Рядового... Артура Чейса за убивство Джесси Тильзит в пентальвийской тюрьме. И еще был помощником, когда, господи, говорю, Биллингтон казнил злодея-убивца Тода Смита. Тут гражданин хотел было у него цапнуть письмо. «Потерпи!» — это Джо ему. «А еще имею самоличный способ». «Накидки петли, так, чтобы уже не выпутался и остаюсь со всей надеждой на вашу милость, а также моя цена пять геней. Ха.Рамволд. Цирюльник?» Этот цирюльник. Заслужил хороший пиндюльник», — говорит гражданин. «Грязная, поганая тварь». Джо плюется. «На, — говорит Олф, — забери их с глаз долой. Приветствую». Говорит, «Блум, чего вы пьете?» Ну, тут они пошли припираться. «Блум, я, мол, не хочу, да не могу, да вы не сочтите за оскорбление и так далее». А в конце концов говорит, «Ладно, тогда я, пожалуй, возьму сигару». «Ей-ей, благоразумный субъект, ничего не скажешь». «Дай-ка нам, Терри, самую лучшую из твоих вонючек», — говорит Джо. Олф, между тем, толкует, как один такой малый, прислал открытку с соболезнованиями и с черной каймой вокруг. «Все эти, — говорит, — цирюльники, — из черных краев они за пять фунтов плюс дорожные расходы готовы отца родного повесить». И начинает рассказывать, как там при этом двое стоят внизу и тянут за ноги, когда повиснет, чтоб задохся как следует, А потом они режут веревку на кусочки и продают. Выручают по нескольку шиллингов с головы. В темных краях обитают они, мстительные рыцари бритвы. Держат они на готове свое смертоносное вервие и неумолимо препровождают в Эрэп всякого, кто бы не совершил кровавое злодеяние. Ибо воистину не буду терпеть того. Тако. Причет господь. Тут они начали рассуждать насчет смертной казни. И, конечно, Блум, давай выступать со всякими почему, да чего со всей хренопруденцией этого дела. А пес что-то все время его обнюхивает. Мне говорили от этих жидов. Какой-то особый запах, который собаки чуют. И рассусоливает про средства устрашения и прочее в этом духе. А я знаю одну штуку, на которую не действует устрашение. Это Олф. Это какая же? Джо спрашивает. Хрен того бедняги, которого вешают? Отвечает Олф. Правда, что ли? Это Джо. Чистейшая правда? Олф ему. Я сам слышал от главного надзирателя, который был в Киллмайнхэме, когда там вешали Джо Брэди непобедимого. Он говорит, когда его сняли с веревки, то у него так и торчал прямо им в нос, как свечка. Страсть господствует и в смерти. Кто-то там говорил, это Джо. Наука это все объясняет, говорит Блум. Это естественный феномен, понимаете ли, поскольку за счет и начинает сыпать слова, от которых язык сломаешь, про феномены да про науку, мол, тот феномен да еще вон тот феномен. Знаменитый ученый гер-профессор Поль польблюмендуфт представил медицинские основания, в силу которых внезапный перелом шейных позвонков с проистекающим отсюда разрывом спинного мозга согласно надежным и проверенным принципам медицинской науки, должен с неизбежностью повлечь сильнейшее ганглионное стимулирование нервных центров, заставляющее быстро расширяться поры корпора каверноза – пещеристых тел, латинский, что, в свою очередь, резко увеличивает приток крови к части мужского организма – носящий название пенис или же половой член, и вызывает феномен, который именуется в медицине патологической филопрогенитивной вертикально-горизонтальной эрекции in articula mortis per diminutionem capitis в момент смерти, вызванной отделением головы, латинский. Гражданин Уж, само собой, только повода ждал, и тут же его вовсю понесло насчет непобедимых старой гвардии и героев 67-го года. И про 98-й год не бойтесь говорить. И Джо в одну дудку с ним обо всех, кого повесили, замучили, судили военно-полевым судом, и за Новую Ирландию, за новое то да новое все Раз ты за Новую Ирландию... Ты себе заведи для начала нового пса. Так я считаю. А сдох, паршивый кругом все обнюхивает, слюнявит, чешется. И, гляжу, подбирается он к Бобу Дорону, который выставляет Олфу полпинты. И давай подлизываться к нему. Боб, ясное дело, начинает с ним дурака валять. Дай нам лапку. Ну, дай нам лапку, песик. Славный, хороший песик. Ну, давай сюда лапку Аррах. Ладно, ирландский. Конец его лапанью пес и хлаб, и наверняка он с табуретки приземлился бы на свои четыре прямо на окаянного пса, не подхвати его Олф, а сам все продолжает нести околесицу, мол, надо дрессировать лаской. И пес породистый, и пес умный. Так что аж тошно делается. Потом просит Терри подать старую жестянку из-под печенья братьев Джекоб и начинает оттуда выскребать крошки для пса. Но тот их проглотил одним духом и язык вывалил наружу, просит еще. Вместе с жестянкой чуть не слопал зверюга.